глава 9. Я едва не извелся за субботу, борясь с искушением немедленно отправиться на озеро, но сумел таки отложить поездку туда до воскресенья. Приходилось быть очень осторожным. Любой необдуманный поступок с моей стороны мог обернуться нежелательными последствиями и даже оказаться опасным. Джессика наблюдала за мной, пока я загружал машину поздним субботним вечером свою амуницию и рыболовные снасти, и мы впервые за последние трое суток разговорились. «Не зачастил ли ты на рыбалку?» — спросила она. «О, при тут рыбалка?» — возразил я. «Возложу на голову венки из цветов и буду гоняться за нимфами на островках, поросших лесами. Лучшего упражнения для поясницы не придумать». Она повернулась, чтобы уйти. «А если еще и поймаешь одну», — добавил я, — «век будешь купаться в золоте?» Пусть найдет себе такого мужа, который будет безропотно сносить все ее выходки. Я провел ночь в своей келье на цокольном этаже и пустился в путь еще до рассвета, позавтракав в ночном кафе при выезде из города и прихватив с собой термос кофе и сэндвичи. С первыми лучами солнца я свернул с шоссе на дорогу к верховьям озера и начал петлять среди деревьев. Ехать приходилось медленно, так как от дороги осталось одно название, и за эти две короткие мили я окончательно осознал всю тщетность своих потуг отыскать что-либо в такой глуши. Просто смешно. Даже вие до двухсот лет и то мне не преуспеть в столь безнадежном занятии. Вряд ли на этих необъятных просторах и впрямь удастся найти чемодан, да к тому же спрятанный. Нет, это дохлый номер. клифорд сам должен отвезти меня туда. А то как же, — подумал я, — держи карман шире. Он, возможно, не наведывался к тайнику вот уже несколько месяцев, и нет ни единого шанса, что отправится туда именно в тот день, когда я окажусь поблизости. Как же быть? махнуть на все рукой, отказавшись от борьбы. Нет, должен же быть какой-нибудь способ, и я найду его рано или поздно. На силу выбравшись из колеи, я спрятал фургон, не доезжая до конца дороги. В воскресенье сюда могли наведываться и другие рыболовы, а раз так, то не исключено, что кто-то из них узнает мою машину». Однако пока на стоянке кемпинга никаких автомобилей видно не было. Я срезал путь, продираясь в чащобе параллельно берегу озера, и вскоре услышал, как зафорчал и, наконец, завелся лодочный мотор. «Не Клиффорд, ли движок подумал я. Выбравшись к воде, откуда был виден длинный прогал перед его хижиной, я заметил какой-то скип с сидящим в нем мужчиной, направлявшийся в верховья озера. Я прошел еще немного и кинул взгляд на бухточку. Точно, лодки не было. Немного выждав для пущей верности, я ощутил себя здесь полным хозяином. И первым делом посетил сарай. Две пачки десяток все были еще в картонке. Видимо, он пока не знает, что двадцатки исчезли. Я положил десятки на место и прошел в хижину, беспомощно озираясь и злясь на себя. Мне уже известно, что деньги не в хижине, и какого же черта ожидаю здесь найти? «Идею», — подумал я, — «надо изобрести какой-нибудь план». Но в голову, как назло, ничего не приходило. Жилище было неопрятным и запущенным, как и в прошлый раз. Грязной посуды стало еще больше». На тарелках виднелись следы сладкой патоки. Я вспомнил, что видел в целых три кастрюли с нею, и решил, что он использует патоку в качестве приправы. Я вышел наружу и направился в обход хижины, время от времени нагибаясь и заглядывая под нее. Она стояла в двух футах над землей, и пространство между сваями прекрасно просматривалось, и нигде никаких признаков, что землю копали. Я даром тратил время, чего ради осматривать хижину снаружи, когда тайник мог находиться где-то в радиусе 50 миль. Может, по той лишь причине, что все остальные варианты казались настолько безнадежными, что не хотелось даже и приступать к ним. Внезапно мое внимание привлек мусор в 50 ярдах от хижины у самого леса, и я поплелся туда. Там была свалка Клиффордса, небольшая куча пустых жестянок и битой посуды, старые журналы и зала из плиты. Взяв палку, я отгреб весь этот хлам в сторону ровно настолько, чтобы увидеть землю под ним. Если вы собираетесь хоронить что-либо в почве, то использовать мусор для отвода глаз довольно хороший способ, скажу я вам. Но здесь тоже не было никаких свидетельств того, что землю копали». Я потыкал палкой вокруг, всюду то же самое. Тяжело вздохнув, я вновь сгреб кучу банки и бутылки, приводя мусорную свалку в первоначальный вид. Затем внезапно замер, уставившись на что-то непонятное, попавшееся мне на глаза. Я наклонился и поднял загадочный предмет. Это был кусок почерневшего в огне металла, небольшой и слегка похожий на ручку от чашки. И тут я понял, что это такое. Металлическая угловая накладка фибрового чемодана. Я еще поковырял палкой землю, и вскоре моим глазам предстали части обеих застежек, замок и одно из колец, к которому крепился конец ручки. Вот и доказательства, подумал я, на тот случай, если бы я все еще в них нуждался. Неужели это все, что осталось от знаменитого чемодана Хайга. Пожав плечами, я вновь схоронил почерневшие от огня металлические части в куче мусора. Пока проку от находок было немного. Теперь сомневаться не приходилось. Он сжег чемодан, но что сделал с деньгами? Я проследовал в густые заросли деревьев и начал кругами прочесывать местность, внимательно глядя себе под ноги. Около десяти утра я услышал шум его мотора, когда он возвращался с рыбалки. И неожиданно для самого себя вернулся под защиту деревьев. Должно быть, из чистого любопытства. Ведь у этого человека был ключик ко всей этой таинственной истории, а я не знал о нем ничего или почти ничего. Раза три-четыре видел его с приличного расстояния. Да еще долгую и страшную минуту пристально вглядывался в его задницу, прячась под скамьей. Я с большими предосторожностями выбрал место, откуда мог видеть входную дверь хижины. Убедившись, что густая молодая поросль не только служит надежным укрытием, но и позволяет наблюдать сквозь просветы, я улегся наземь и стал ждать. Из трубы на крыше клубился дымок. И спустя некоторое время в двери показался хозяин, после чего уселся на порог с чашкой кофе в руках. Я по-прежнему не мог хорошенько разглядеть лицо Клиффордса, но у меня создалось впечатление, что он действительно толстячок-коротышка. Внушительный ковбойский пояс с кобурой придавал ему нелепый и гротескный вид. Немного погодя, он отставил чашку и, крадучись, прошествовал во двор, видимо, имитируя походку какого-то героя из вестернов. Потянувшись к кобуре, он выхватил пушку 38-го калибра. Неумолимый, с холодными глазами переселенец, встретил бандита на улице ранним вечером и успел раньше выхватить оружие. «Получай ты, знаменитый преступник!» Он повторил свой финт с пушкой несколько раз, практикуясь в искусстве владеть кольтом, с тем поистине магическим совершенством, благодаря которому стал бичом правосудия и грозой для отбросов общества. «Ах ты, лысая маленькая сволочь!» — подумал я. Наконец Клиффордс вернулся в хижину, а когда опять вылез наружу то держал в руках журнал. Сев на пороге и, поставив ноги на ступеньку, принялся читать. Видимо, на улице было прохладнее, чем в хижине. Клиффорд задержал журнал близко к лицу, и я заметил на нем очки, на которые наткнулся во время обыска. Судя по всему, острота его зрения была немного ниже минимального стандарта, которому должны отвечать зоркие, как у ястреба, глаза-блюстители порядка. Более того, не будь очков, ему вообще не удалось бы прочесть ни строчки. И тут какая-то смутная идея начала вызревать у меня в голове. «Обожди-ка, не петушись», — предостерег я себя. «Постарайся припомнить. На нем не было очков не тогда, когда я дважды видел его в лодке, не сейчас, когда он манипулировал пушкой. Очки — это первое, что бросается в глаза, когда встречаешь охотника или рыболова. Выходит, он мог обходиться без них, да и обходился. Возможно, очки предназначались только для чтения». А вот мог ли он читать без них? Я продолжал изучать его, наблюдая, как он едва ли не водит носом по странице, припоминая, какой толщины были линзы. Вот он, шанс. Меня бросило в дрожь от возбуждения, когда отдельные фрагменты головоломки стали складываться воедино. Он сам приведет меня к деньгам и никому никогда не скажет, что сделал это». Как только Клиффордс устал читать и скрылся в хижине, я покинул свой наблюдательный пост и затерялся среди деревьев. Вернувшись к своему фургону, я съел сэндвич, выпил кофе, а затем уселся покурить и подумать. Первое, что мне необходимо сделать, — попасть к нему в хижину. И желательно сегодня, ибо это избавит меня от лишней поездки. Я сгорал от нетерпения». Может, удача еще благоволит ко мне, и после полудня Клиффордс вновь отправится на рыбалку. Я вернулся на берег озера и стал ждать. Часы тянулись нестерпимо долго. Наконец, после пяти вечера раздался шум заводимого мотора, и Клиффордс на лодке выплыл из бухточки. Он направлялся в дальний конец протоки. Должно быть, утром нашел место, где хороший клёв Я продрался через заросли кустов и деревьев, и, оказавшись перед его халупой, все еще слышал вдали шум мотора. Зайдя в хижину, я стал распоряжаться, как у себя дома. Окуляры, что были у него на носу, валялись на комоде там же, где и в первое мое посещение. Я быстро подошел к сундуку, смахнул на полки по журналу и поднял крышку. Вторые очки тоже были на месте в верхнем съемном отделении и находились в футляре. Я вынул их и сравнил обе пары. Насколько можно судить, они ничуть не отличались, и у тех, и у других были толстые линзы, дающие чудовищное увеличение. Тем лучше для меня и хуже для Клиффордса. Я вложил запасные очки в футляр, сунул к себе в карман и закрыл крышку сундука. Оставив другие очки на комоде, я покинул хижину. На обратном пути к машине выбросил те очки, что забрал, в озеро вместе с футляром. Они сразу же пошли ко дну. Я же погнал обратно в город. Когда я прибыл домой, Джессика куда-то смоталась. Наверное, ушла в кино, подумал я. Меня это ничуть не волновало. У нас с ней все кончено, и пусть катится ко всем чертям как только я завладею наследством покойного мистера Хайга. Нет, — отдернул я себя, — не так быстро. Пока здесь так сильно припекает и ФБР не поставит крест на всей округе, придется, возможно, залечь на дно месяцем на шесть и переждать. Я принял душ, побрился, переоделся и затем стал копаться в чемоданах в поисках того, что мне было нужно. Нашел старую фотографию на паспорт и черный бумажник из тонкой кожи, которым пользовался, когда надевал парадный костюм. Что еще? Ах да, кусок чистого пластика. К сожалению, нигде ничего подходящего. Тот, что был в моих водительских правах, оказался слишком мал. Ну тогда придется поискать в магазине. Я покатил туда, было уже темно». Я открыл дверь, прошел внутрь, запер дверь, в потьмах пробрался в офис и включил лампу над письменным столом. Закрыл наставню, единственное окошко. «Как у нас насчет пластиком И тут меня словно осенило. Я прошел в демонстрационный зал и вытащил из ящика коробку с искусственными мухами, насаженными на крючки, одной из тех, что не имели внутри отделений». Достав нож, я срезал днище, слегка закруглил ножом уголки и получил ровный и прозрачный лист размером 3 на 4 дюйма. Решив, что он слишком чистый, я прошел в мастерскую и начал тереть его мотком тонкой стальной проволоки, чтобы немного поцарапать. Теперь, пожалуй, в самый раз. Вернувшись в офис, я вырезал окошко во внутреннем клапане бумажника размерами чуть меньше пластика. Затем подложил его под это окошко и приклеил. Все это положил на стол и прижал сверху толстым справочником, чтобы клей схватился покрепче, пока буду готовить идентификационную карточку. И я никак не мог вспомнить, как в точности она выглядит. А потом до меня дошло, что в этом и состоит ответ на мой вопрос. Какая разница, как выглядит Ксива? Главное была бы фотография и всякие там подписи. «Я нашел инвентарную карту, вставил ее в пишущую машинку и напечатал небольшую формочку, удостоверяющую, что мистер является действительным членом общества дочерей американской революции и имеет право приставать к прохожим на улице после соответствующего освидетельствования психиатром Затем печатал Джордж А. Варт пропуск после слова «мистер», Подписался этим именем в нижнем левом углу и размашисто, но крайне неразборчиво вывел какую-то подпись в правом. Потом прилепил клеем к формочке свою фотографию на специально отведенном для нее месте. «Весьма впечатляюще», — подумал я, критически изучая свое творение. «У меня не нашлось ничего такого, что можно было бы использовать вместо печати» но такой пустяк вряд ли мог иметь какое-либо значение. Я обрезал инвентарную карту до нужного размера, втиснул ее под пластиковое окошко бумажника и посадил на клей, размышляя по ходу дела, какое полагается наказание за попытку выдать себя за представителя федеральной власти, пусть даже с такой липой, как у меня. Однако что мне за дело, раз все равно никто ничего не узнает? С ордером было легче. Я взял со стола одну из стандартных форм для ипотеки о финансовой компании, заполнил ее на имя Клиффордса и поставил подпись Уильяма Баттлера-Етса, продемонстрировав еще раз свое умение писать размашисто, красиво и неразборчиво. Собрав обрезки кожи и пластика, оставшиеся после моих манипуляций ножом, я выбросил их в мусорный контейнер позади магазина. Затем вложил ордер и свое рукотворное творение, липовый мандат, в конверт, заклеил клапан, положил в карман и возвратился домой. Джессики все еще не было. Оно и к лучшему. Мне не хотелось, чтобы она ломала голову над моим странным поведением. Только когда я поднялся наверх, чтобы взять чемодан из чулана в холле и отнес его в спальню, Мне стала ясна причина ее столь долгого отсутствия. К подушке на той стороне кровати, что была моей до тех пор, пока я не перебрался в свою берлогу на цокольном этаже, была приколота записка. «Милый жестик», — решил я, — «сам черт хитрее бы не придумал. Если бы я так никогда и не увидел эту записку, Джессика была бы не виновата». «Просто на тот случай, если это тебя заинтересует», — гласила записка, — «я уехала в Санпорт, чтобы провести неделю на побережье. Не забудь вовремя выпроводить свою кошечку или кошечек». «Отлично! За исключением Отиса, в магазине, пожалуй, не осталось никого, кто мог бы заметить мои финты или полюбопытствовать по поводу моего странного поведения» а управиться с «Отисом» мне вполне по силам, хотя задачка и не из легких. Я поставил на кровать открытую кожаную сумку и вернулся в чулан. Выбрав строгий костюм консервативного покроя из легкой ткани, я аккуратно сложил его, отнес вместе с прочими атрибутами в спальню и положил в сумку. «Может быть, у нее там друзья?» «Какая-нибудь одноклассница, которая вышла замуж за некоего Кляйнфелтера? Он подвязается в хлопковом бизнесе и играет на бирже. Окопался на побережье и, зная себе, плетет паутину. Кого это волнует?» «Посмотрим. Белая рубашка, запонки, голубой галстук. Осталось еще место для мягкой соломенной шляпы, чтобы уложить ее, не помяв и не повредив». Сам Кляйнфелтер должно быть пузатый, лысый и способен говорить только о структуре налогообложения. Но Джессика приехала повидаться с миссис Кляйнфелтер. Они вспомнят с ней все эти наивные вечеринки. Вспомнят этого урода, мальчишку Роу Боттома, у которого уши были как лопухи. «Дьявольщина», — подумал я. «Что мне за дело? Зачем она отправилась в Санпорт и с кем она там?» Мы разошлись, как в море корабли, и даже больше не спим вместе. И она вольна делать все, что сочтет нужным. В любом случае, Джессика не позволит себе зайти слишком далеко. Это не ее стиль. Но, может быть, со слоновой грацией она начнет по возвращении шерстить все в доме в поисках доказательств, присутствие каких-то женщин и устроит мне веселую жизнь. Но лично себе она не позволит. «Или позволит?» «Ну, смотри, глупец, у тебя на нее ушло дней шестьдесят, и ты не пляжный мальчик с мускулистым телом и пустой головой. Ты тертый калач». Но тогда все было по-другому. Сейчас она раздражена, все кипит от ярости. В ней столько злости, что ей нипочем разнести в пух и прах укрепленный лагерь бойскаутов. Я уложил одежду и конверт в чемодан, захлопнул крышку — и отнес в заднюю часть фургона, где прикрыл парой старых одеял и пробковым спасательным поясом. Одному в пустом доме не очень-то весело, и я долго ворочался без сна. Нервы, — подумал я, — то ли еще будет. Рано утром я надел докроновые слаксы, спортивную рубашку из египетского хлопка и покинул дом с непокрытой головой. Позавтракав в городе, покатил к магазину. Когда явился Отис, я сообщил ему. «Меня не будет всю вторую половину дня. В Эксетере наклевывается парочка выгодных клиентов, которых надо довести до кондиции. И еще я хочу побеседовать с менеджером по рекламе на радиостанции по поводу тех объявлений, что он пытается нам сучить». «Прекрасно», — заметил Отис. «Может, вам удастся накрутить коммерческий ролик с песней? А вот послушайте. Навесной мотор для лодок — это крик «Ура!» из глоток. Ну как?» «Да, рекламщики из тебя, прямо скажем, не важнецкий. Ты забыл самое главное, спонсора. Ведь как надо?» «На Годвина субмарину захватите синьорину». «Когда надо зарыдать?» «Заткнись, это еще не все. Она у Годвина в порту». «В жизнь воплотит свою мечту. У нас нет субмарин. Только потому, что их никто не спрашивает. И у нас не порт, а магазин. Тем лучше. Народ валом повалит хотя бы из-за любопытства. Учись, пока я жив. А теперь, приятель, поконим «Ваша взяла», — сдался он. «Мое дело железки». Иотис поплелся в мастерскую». Утро тянулось невыносимо долго. Я сгорал от нетерпения и жаждал поскорее приступить к осуществлению своего плана. Около одиннадцати зазвонил телефон, когда я как назло был у себя в офисе. Вот же как раз зачем-то выходил и поднял трубку. «Это вас, босс!» — окликнул он. Я вышел. Он кинул на меня лукавый взгляд, но от комментариев воздержался. Повернулся и демонстративно, как мне показалось, поспешил удалиться. Звонила Джоэл Нан. «Если она и впредь будет названивать, то мне придется держаться рядом с телефоном». «Как поживаете?» — спросил я. «Вы не выходите у меня из головы». «Но почему?» — недоумевал я. «За каким дьяволом она мне сейчас понадобилась?» «Хочу поблагодарить вас за тот флакончик духов», В ответ произнесла она. «Где вы сейчас?» — поинтересовался я, прекрасно зная и так, откуда она звонит. «В Хэмстеде, в аптеке. Пришлось еще раз приехать сюда с поручениями». Сначала я хотел было распрощаться с ней, но затем спохватился и сказал. «Послушайте, почему бы нам не встретиться?» «Нет, это займет всего минуту». «Ну...» «Нет-нет, вы просто не сможете. Но я хочу вас видеть». Я оборвал фразу, а затем сменил пластинку. «Подождите, как долго вы там пробудете?» «Совсем немного. Я должна ехать в Эксетер». «О!» — разочарованно произнес я. «А у меня в двенадцать важная встреча. Вот уже месяц я ее добиваюсь. И все же...» «Нет, я хотела всего лишь поблагодарить вас». «Не стоит благодарности, вы заслуживаете гораздо большего». «Прощайте», — сказала она и положила трубку. Отис пораньше отправился на ленч, и пока он отсутствовал, я положил пустую двухгаллонную канистру для бензина в заднюю часть фургона под одеяло, проверив в то же самое время, на месте ли разводной ключ». Когда он вернулся, я набил портфель макулатурой о лодках и отбыл. «Присматривай за всем», — распорядился я. «Меня не будет до самого закрытия». Я гнал машину в Хэмстед, срезал там путь, выскочив на шоссе 41 и оказался в Эксеттере через полтора часа. Я знал, что Джуэл где-то впереди и едет в то же самое место» поэтому мог только надеяться, что не натолкнусь на нее по дороге или в городе. Припарковавшись на площади, я начал наносить визиты, стараясь делать все по пути и по возможности быстро. Один из перспективных клиентов был адвокат, но сейчас он отсутствовал, и я оставил кучу брошюр его секретарше. Другой, оптик Джулиус Берг, был так занят, что я сократил визит к нему до пяти минут, после чего отправился к служителю эфира. Мы спорили по поводу коммерческого ролика около 20 минут, и я заявил ему, что заберу эту муру домой, так как мне необходимо несколько дней, чтобы полностью дозреть. Он был молодым, неопытным, совсем недавно со студенческой скамьи, и пока переводил мою речь на литературный язык, я успел смотаться. Забираясь к себе в машину, я заметил Джуэл, идущую по улице с пакетами и свертками в руках. Выглядела она прекрасно, молодая, стройная, симпатичная. К счастью, меня Джуэлл не заметила. Я выехал из города, было 20 минут третьего. Если все пойдет как задумано, то в ближайшие четыре часа я стану счастливым обладателем более ста тысяч долларов.